Глава четырнадцатая. «Не хочу, чтобы ты уезжал», — я снова обняла Оливера. «Без него будет тихо. Никаких едких шуточек». «Я вернусь. Ты же меня знаешь. Должен ведь я кому-то капать на мозги?» Он улыбнулся, но в его серых глазах промелькнула грусть. Мы привыкли полагаться друг на друга, но, наверное, было бы полезно пожить самостоятельно какое-то время. Мне опять захотелось его обнять». На этот раз, впрочем, он выскользнул, всем своим видом показывая, как же его достали мои навязчивые проявления любви. «Ладно, мне пора». Он глубоко вздохнул. «Кто знает, что ждет меня на диких просторах Мэна, и я не хочу опаздывать на самолет. Берегись, медведей и лесорубов», напомнила я. Он улыбнулся и на этот раз сам обнял меня, после чего залез в свой Убер. «Береги себя», сказал он через открытое окно. «И больше не увлекайся расследованиями». «Не буду», — пообещала я. «А еще не позволяй Дину помыкать тобой. Покажи ему, кто босс». «Есть, сэр!» Я по-солдатски отдала честь. Он покачал головой, и такси уехало. На мгновение я застыла на месте, чувствуя себя покинутой и одинокой. Так оно и было. Теперь я была сама по себе. Я обернулась и посмотрела на свой гигантский особняк. Бабушкин дом. «Нет», — улыбнулась я, — «мой дом». Я пошла по дорожке, которая огибала лужайку и вела к загону Джека. Тот гулял, пощипывая свои любимые одуванчики и клевер. «Привет, дружок. Кажется, дела у нас отлично. Хотя теперь, когда Оливер уехал, придется тебе стать моим другом и сообщником. Из тебя выйдет хороший детектив». Джек дернул ушами бананами и продолжил есть. Питомцем он был весьма симпатичным. «Вот бы тебе еще солнечные очки», — заметила я. В этот момент он плюнул прямо в меня. «А может и нет». В ту ночь я решилась на большой переезд в бабушкину спальню. Я перетащила свои вещи из сиренево-зеленой гостевой и разложила одежду по шкафам. Теперь мои туфли стояли прямо рядом с обалденными винтажными платьями в стиле Боха, а стеганое одеяло, которое я купила у Мили, лежало на моей кровати. Закончив раскладывать вещи, я подошла к окну и взглянула на задний двор. Стояла тишина. Пап был закрыт. Свет горел только в домике Дина. И тут я увидела его. Дин стоял в дверях, без рубашки, босиком. Джинсы на узких бедрах были чуть приспущены. Он смотрел прямо на моё окно. Я сразу отпрянула, надеясь, что он меня не заметил. Потом взяла себя в руки и снова подошла к окну. Мы смотрели друг на друга какое-то время, а потом я ему помахала. К моему удивлению, он помахал в ответ. Я улыбнулась и задернула тяжелые бархатные шторы. Этот Дин Джордан – самая большая загадка, которую мне вряд ли когда-нибудь удастся разгадать. «Ну уж нет!» – возразила я вслух сама себе. «Рано или поздно я раскушу тебя!» Я чувствовала себя на своем месте, и мне было очень хорошо. Забравшись в кровать, я плюхнулась на пышные подушки и просто лежала несколько секунд, наслаждаясь уютом. Потом я повернулась, чтобы выключить свет, и мой взгляд упал на все еще раскрытую бабушкину книгу. Я принялась ее листать, и вдруг мне на грудь выпала сложенная в несколько раз страница из блокнота. Развернув ее, я прочла. «Дорогая Софи, если ты нашла это, значит, полагаю, ты все-таки решила переехать в мой дом. В твой дом». Мое сердце просто таяло от этого почерка, как и от мысли, что это ее последние слова перед смертью, обращенные ко мне. Надеюсь, тебе полюбится этот дом и пап так же, как и мне. Уже полюбились, бабуля. Еще надеюсь, что Дин уже начал учить тебя что-то как. Настоящий самец, правда? У меня вырвался удивленный смешок. Я обернулась на зашторенное французское окно, и в памяти снова всплыл Дин без рубашки. О да, еще какой самец! Уверена, ты уже поняла, какой необыкновенный у нас Джек Кэролок. Конечно, иногда с ним никакого сладу, но все же, думаю, ты когда-нибудь полюбишь его так же, как я. Я улыбнулась. Он и правда необыкновенный. И я уже его люблю. Бухта дружбы чудесное место. Я была здесь так счастлива. Уверена, ты тоже будешь. Я уже счастлива. Большинство людей здесь очень приветливы и доброжелательны. Пусть и довольно эксцентричны. Ты уже наверняка познакомилась с Клиффом. Мне немного взгрустнулось. Хотя, возможно, бабушка уже в курсе, как все вышло. Но что бы ты обо мне не услышала, знай. Это неправда. Я перечитала предложение еще раз. «Что именно неправда?» «Я буду всегда любить тебя, дорогая моя девочка. Будь здесь счастлива, а я точно знаю, что будешь. С нежной любовью твоя бабушка». Я откинулась на подушке, прижимая записку к груди. «Что бы я не услышала, значит, бабушка оставила мне не только замечательный дом, чудесный, старомодный пап и фантастически необычайного питомца. Она только что оставила мне еще одну загадку.